«Отвези это в лабораторию!» Старик протянул с такой легкостью добытый прибор одному из пяти командиров. Илья Горлов охотно взял карманный принтер, повертел его в руках и упрятал в бронированный кейс, который теперь везде таскал с собой. Там лежали остатки росы, что им удалось собрать по всему миру. «Пусть подготовят для него формулы», закуривая, продолжил старик. «Как только найдут программиста...» Запустим производство. «Может, Догин?» Взглянув из-под лоби, спросил Горлов. Старик задумался. Он и сам хотел привлечь этого наркошу, чтобы заняться принтером, но что-то останавливало его. Слишком дружны они были с Сережей. «Возможно. Пробные обратцы готовы?» «Да», кивнул Горлов, оживившись. «Пока раздали бригаде Волошина, как ты и велел». «И что?» «Все живы!» – усмехнулся командир. «Сила, выносливость, скорость, реакция...» Короче, все показатели выросли втрое. «Теперь голыми руками сетевым роботом наваляют Старик глубоко затянулся, отведя взгляд, а затем протяжно и шумно выдохнул, окружив себя облаком дыма. «И от одну химическую цепочку подрихтовали!» – продолжил Горлов с прежнего хмылка на лице. «Ты у нас голова, Андрей Анатольевич!» «Где сейчас Волошин?» Отослал своих ребят к бывшим агентам, а сам полетел за вторым принтером в Европу. Не переживай, мы почти всех обошли, ни капли росы не пропадет. Как вернется, дай знать. Вы же в лаборатории пересечетесь? Ага, сразу позвоню. Старик снова затянулся, дав знак Горлову, что тот может идти. Он добыл принтер, второй на подходе. У них достаточно измененной росы, чтобы снадбить ею на месяц вперед всех бойцов пятерки. А скоро, когда заработают принтеры, ее хватит на всю армию наемников. Но на душе было неспокойно. Костя не вернулся. От Юсупова нет вестей. Да и парнишка теперь далеко. Сложно за ним присматривать. Пока Валера Ломин ходит своими ногами, надолго Данила одного оставлять нельзя. Действовать в открытую тоже. Старик понимал, что подарил сети гигантскую фору, за что обязательно поплатятся. Если он не ошибся в прогнозах, когда все созданные ею, спасибо Сереже, связки якоря-носитель кода, будут проверены в деле, сеть сострет лица планет оставшихся нещупованных.